Глава девятая. Кирстен проснулся слишком резко, открыл глаза и сел. Тревогу тронуло сердце наемника. Он повернул голову и тут же вскочил на ноги. Принцесса Олонская пропала. И мужчину сейчас заботило то, что он не услышал, как она встала, как куда-то направилась. И это не могло быть просто так. Его слух не позволил бы проспать любое шевеление. «Принцесса?» На всякий случай уточнил Кирстен – а потом грязно выругался и призвал магию поднялся ветер ударил колдуна в лицо ответь потребовал наемник я обращаюсь к тебе дух ветра и буря от тыщи следы беглянки одна из сущностей в которой верил мужчинах и которую под начасье отрицал завыла ты не тот кто может звать меня я тот кто служит тебе втвердо произнес Кирстон, а ты служишь мне, мы связаны. Ты лишь часть от тех, кто служит мне, взвыл дух И человек. В тебе много зла. Я знаю, что ты задумал. Духи не одобряют т твоеё решение. «Во мне есть кровь эльфов!» Вскривившись, признал то, что ненавидел он. «Тебе не отречься от меня!» «Ты плохой человек!» Пуще прежнего взвыл дух буря. «Мы не станем помогать тебе!» «В тебе тьма, человек!» «Тьма есть во всех! В эльфах! Ее не меньше ни тебе мне рассказывать о тьме, дух!» «А еще ты знаешь, что моя вера дает вам всем силу. Мало тех, кто у вас верит. Не желаете этого, хорошо?» Керстен встал, поднял руку, чтобы изгнать призванного бога. «Постой!» — взвыл дух, обретая очертания высокого человеческого силуэта. «Я помогу тебе. Но это в последний раз. Одумайся, тобой руководят злые силы». Ты отходишь от своих предков. Найди бе глянку, — упрямо повторил свой приказ мужчина, окидывая взглядом духа. Первые на его памяти тот принял облик. впервыевы показал себя, а не только дал услышать. И это значило только одно. Кирстон был прав, когда заговорил о нехватке силы у духов природы. Именно веру в богов дает всем им власть. Когда верующих недостаточно, даже Бог может погибнуть. Духи природы сильно ослабли после прихода ко власти Святого престола. Жрецы сделали все, чтобы люди забыли о других богах, а те, кто отказался верить в Вого бога, Кирстон им не завидовал. Именно потому наемник никому не сообщал, что его вера далека от общепринятой. И пусть сам он не сильно жаовал своих богов, но они были в разы полезнее великого, которого видят и слышат одни только жрецы. Следуй за мной. Вздохнул дух и новым порывом ветра затушил пламя костра. «Твоя беглянка в опасности, но меньше, чем в той, куда ведёшь её ты». «Дух мало что может понимать в человеческих делах», — обрубил его Кирстен и спешно начал собирать вещи. Отвязал шрамы, закинул на его спину обе сумки и снял прикреплённый к седлу меч. Наемник редко прибегал к стали, больше любил магию, но неизвестно что могло водиться в чаще леса куда не вела ни одна тропка, если даже дух сказал что принцесса может быть в опасности, то не стоит ему пренебрегать этим предупреждением боги пусть даже обмельчавшие знают о тьме и опасности куда больше людей в этом кирстон был уверен потому готов был выхватить меч в любую секунду иди за мной опять завыл дух бури превращаясь в белесую дымку Наемник последовал за ним, ведя коня на поводу. Сонно, передвигая копытами, шрам плелся следом за хозяином. Под его ногами шуршала высокая густая трава, пригибались фиолетовые закрытые цветы. Цветы, которые никогда не распускались ночью. Кирстен уверенно следовал за духом в чащу, переступал через поваленные деревья, обходил рвы и ямы. С каждым шагом он сам все больше ощущал сгущающуюся опасность – но пока не мог определить ее источник Что же живет в этом лесу?ного чего человек тихим шелестом в кронах ответил ему божество и сил четверых духов не хватит для спасения твоей жизни. Если решишь бросить им вызов, о мне об этом Кирстон успел подумать только, что духи просто растеряли всю свою мощь, когда чаще расступилась и выпустила наемника на небольшую поляну в центре неё рос многовековой черный дуб корни которого покрылись мухом но не это привлекло взгляд мужчины, а странное серебристое сияние в воздухе, которое никак не могло быть светом луны и звезд о нет глухо простонал кирстан наконец понимая кому в лаы попала принцесса темные пикся Она уже услышала их песню, человек, предупредил дух перед тем, как исчезнуть. И Кирстон знал, что значит эти слова точнее узнал, что они не значит ничего хорошего. Я хочу говорить с королевой, — громко произнес мужчина, отпуская рамы и делая шаг вперед. У меня есть для нее дар. Наемник замер, положив руку на рукоять, приточенного к поясу меча. Первая секунды ничего не происходило. А потом зависшее в воздухе свечение пришло в движение. Послышался треск сотни маленьких крыльев, будто этой ночью пробудились от оснастри козы и решили сменить место своего обитания. «Кто ты человек?» — пропищала появляющаяся у него перед лицом Пикси. Она была не такой, какой показалась Алисия. Нет, она явила свой истинный облик. Темная кожа с выступающими серебристыми жилками, в которых пульсировал жидкий свет луны. Глаза чернее беззвездной ночи, рот маленький, с тонкими и острыми загнутыми внутрь зубами. «Тот, кого обидел народ твоя королева», — твердо произнес мужчина, отмечая вытянутые, заостренные кверху ушки создания. «Но я готов простить эту обиду и не обращаться к своим богам». «Твои боги никогда не знали нас», — фыркнула Пикси, скривившись от отвращения. «Уверена». стон сверкнул синими глазами которые засияли во тьме у нас намного больше общего чем ты можешь подумать ты не можешь быть эльфом скептически протянула пикси я требую разговора с твоей королевой припечатал колдун уже готовй выпустить магию со мной громкий мелодичный голос прозвучал откуда-то сверху ту же секунду затих тре крыльев Все пикси показали себя и замерли в воздухе в почтительном поклоне, а к наемнику с вершина дуба спустилась та, кого темные пикси называли своей королевой. Это создание было чуть больше остальных с чернильной кожий и большими глазами цвета кровавой луны. Себриистый свет не пульсировал в ее выступающих венах. он перетекал по ним жидким металлом. белоснежные волосы достигали до пят и развивались на ветру. что создавали тончайшие алые крылья да я хотел поговорить с тобой подавил себе удивление мужчина он представлял себе королеву темных пиксей несколько иначе и это же оказалось очень красивой несмотря на свою природу говори я перед тобой величественно произнесла она говоришь что тебя смог обидеть мой народ но вместе с тем у тебя для меня есть дар верно Кирстон вытащил из поясного мешочка большой алый рубин у меня есть дар глаза королевой пикси вспыхнули алчным блеском а кирстон не смог сдержать довольную усмешку еще на пути сюда острым кинжалом он вытащил из колье принцессы этот камень мужчина знал что цельное украшение не интересует пикси а вот ограненными камнями их можно подкупить кто из магических созданий откажется от сильных проводников? И как моему народу заглазить вину не отрывая взгляда от рубина прошептала к королева пикси верните девушку потребовал кирстон сжав камень в кулаке пикси моргнула подняла глаза на наемника и хищно усмехнулась не понимаю о чем ты говоришь человек то есть мы не договоримся хмыкнул колдун жаль очень очень жаль екси бросила взгляд на кулак в котором был зажат рубин и тряхнула головой у нас нет девушки человек у нас есть новая сестра она желает стать одной из нас какая отличная новость скривился мужчина думаешь я не знаю как работает ваша моя если твой народ не прекратит петь для нее ты угрожаешь нам злостью прозвенел голос королева ты человек И непростой человек сверкнул глазами он: я знаю, что нужно сделать для уничтожения твоего народа. Но войны не желая, мы можем разойтись с миром и с тем, что каждый из нас хочет. Те тебе так нужна эта девушка? С сомнением в голосе произнесла королева пикси прекрасно помня о рубине. самаа бы она его отобрать не смогла. Он стал бы простым камнем, но если этот человек отдаст ей добровольно дар, ее народ сможет прожить несколько лишних лет точно так же как тебе нужен этот камень хирстон уловил изменения в ее голосе и напрягся пикси слишком любили загадки и пакости нельзя отвечать на их вопросы прямо когда они звучат так но она уже услышала нашу песню наемник промолчал ожидая продолжение он видел сомнения в глазах королева темных пиксе понимал что действовать нужно осторожно и медленно или все пропало сила которую даровал крылатому народу этот дуб могла с легкостью уничтожить его она нужна и нам продолжила сомневаться королева ее жизненных сил хватит вам на несколько месяцев безразлично пожал плечами колду а потом рожал пальцы а он сможет напитать ваше дерево на несколько лет на поляне повисла тишина не было слышно треска крыльев Не шумели кронами деревья, затих ветер. Только человек, в чьих венах присутствовала кровь эльфов, еле слышно дышал. Его рука подрагивала. Воин был готов отбросить рубин и схватиться за меч. «Три загадки», — разрешила спор королева Пикси. «Ответишь на них правильно и сможешь забрать девушку в обмен на камень». «Она жива?» «Она еще не стала нашим сердцем». слегка кивнула главная Пикси. «Ты согласен на мои условия, человек?» «Согласен». Его глаза опасно блеснули ледяной синевой. «На словах Силлиона на деле слаб, живет днем, но выживает ночью, и только ветер знает его имя», осклабилась Пикси. «Хм, великий!» криво усмехнулся наемник. «Это неверный ответ», спорхнула выше Пикси. «Ты ошибся». «Нет, это ты ошиблась», — наклонил голову в бок Кирстен. «Когда решила обмануть меня?» Колдун рожал кулак. Из поскрюченных пальцев вырвался ярко-алый свет. Камень вспыхнул заревом, ослепляя темных пикси. Послышался громкий душераздирающий писк. На землю одна за другой начали падать крылатые тельца. «Стой!» — взвыла королева пикси. «Остановись, человек!» «Я такой же человек, как ты, тёмная пикси», — скривился он. «В твоих предках есть светлые феи. Твой народ об этом знает?» «Знает», — закричала королева в скидывой руки. «Иначе все бы мы уже давно погибли. Остановись, я верну тебе девушку». «Боишься, что я истрачу весь заряд камня?» — кровожадно усмехнулся мужчина. «Приведите девушку». приказала королева пиксе с ужасом глядя на свет который стачал рубин в руках мужчины немедленно если ты нарушишь слово и не дашь намуй идти кирстон не успел договорить как пикси подлетела к нему и заглянула в глаза я отпущу вас только отдай мне камень ты знаешь как это важно сколько жизней вы погубили глянув на крылатую королеву из под бровей уточнил мужчина одну в год признал пикси М -м, не так много как могли согласился наемник эти жизни спасают множество других жизней покачала головой королева тая спутница попала к нам случайно это была незапланированная жертва и вы все равно забрали ее алчность вас неистребма королеве нечего было на это ответить она опустила взгляд тем самым признавая перед собой чуть ли неравного а Кирстон увидел, как прямо из ствола от дуба делает шаг принцесса. змученная со спутавшимися волосами, но с улыбкой на лице она все еще была под действием песни пикси, все еще поддавось их влиянию. Она сама медленно подошла к шраму, спокойно взираюющему на все происходящее, а небо именно в этот момент началао стремительно светлеть. наступило такое долгожданное утро после длинной темной ночи лес! «Выведет вас человек», — мягко произнесла королева Пикси, протягивая руки к рубину. Но Кирстен не отдал его так просто. Развернулся спиной к крылатому народу, подошел к Алисии и первым делом проверил ее пульс. Принцесса покачивалась из стороны в сторону и глупо улыбалась, но была здорова и жива. Стоит девушке выйти из-под влияния песни, как сила, поддерживающая ее сейчас схлынут, Но это самое малое, что могло произойти после встречи с темными Пикси. Спустя минуту деревья расступились перед всадником, который усадил перед собой медленно теряющее сознание девушку. Конь сорвался с места и помчался вперед по тропе, которой еще минуту назад тут не было. А королева Пикси держала в руках большой алый рубин, что мог продлить жизнь ее народу. Стать новым спасением. До той поры, пока новый путник не заблудится в лесу, и не залюбуются необычными фиолетовыми цветами.